роком брошенная шутка, припомнившийся к месту анекдот, умение подтрунить, а не накричать над неумехой, это задает необходимый тон для работы. А для этого режиссёру самому надо быть здоровым, отменно выспаться, чувствовать себя бодрым, приучиться отгонять дурные мысли, обида, огорчения, не думать о наказаниях, которые следуют за невыполнением плана. Я заметил, что легкость и раскованность на съёмке невидимыми лучами передаются с экрана сердца зрителей, заставляя их рассмеяться, улыбнуться или расстрогаться. Когда я взялся за постановку Гусарской баллады, мне поначалу казалось, что стилистика ее будет близка Карнавальной ночи. Несмотря на известные жанровые различия этих двух комич, но подступил к гусарской балладе вплотную, начал обдумывать общий замысел вещи, я увидел, что разница между этими двумя произведениями куда больше, нежели сходство. Выстроить постановочный проект, осмыслить режиссерские намерения в новом фильме оказалось очень нелегко. На пути встретилось немало подводных рифов, сложностей, проблем, которые сперва даже не пришли мне в голову. Героическая комедия давным-давно написанная Александром Гладковым. Об авторе этой пьесы читайте в главе. автора, Казалось бы, Наполненная легкими стихами и достаточно вольно трактует исторические события. Автор в этой пьесе осуществил, как мне представляется, очень любопытный эксперимент. По всем жанровым признакам давным-давно несомненного водевиль. Переодевание девицы в мужской наряд, веселая путаница, возникающая из-за того, что окружающие считают ее мужчиной. Любовная интрига, множество песенок и куплетов всё это свойство водевиля. Но драматург погрузил водевильную неразбериху в военный быт. Действие происходит во времена Наполеоновского нашествия на Россию. И все поступки персонажей стали мотивироваться не житейскими обстоятельствами, не любовными передрягами, а патриотическими побуждениями. Действия героев приобрели важный смысл, пьеса наполнилась глубоким содержанием. Произведение сразу же перестало быть легким пустячком, оно превратилось в героическую комедию, сохраняя при этом веселье, очарование и непринужденность водевиля. Этой пьесой сочинитель показал, что и о самых серьезных трагических эпохах нашей истории Нужно разговаривать задорно и с улыбкой. Пожалуй, главным в постановке ленты стал вопрос о манере фильма, его стилистике, о сочетании условного и реального. Персонажи давным давно изъяснялись исключительно в рифму. В жизни люди так никогда не говорят. Кроме того, герои, когда их переполняли чувства, принимались петь. Пьеса была явно сделана в приподнятом ключе. Ей соответствовало театральное решение. Это тянуло постановщика к условности. Но осуществить картину в бутафорских декорациях, как очередной фильм-спектакль, где станет выпирать декламационные стихи, манеры игры исполнителей, я совершенно не желал. Мне хотелось снять именно фильм динамическое зрелище со стремительным развитием действия, натуральными сценами, батальными эпизодами. Однако при этом хотелось сохранить песни Тихона Хренникова, ставшие уже классическими. В фильме предполагалось подлинная натура. Уживется ли она с условности стихотворного текста и песни? Но ведь эти декорации я тоже намеревался строить совершенно правдоподобные, натуральные, добиваясь в самой фактур. Значит, ежели стихи.